«Пат. Я тоже видел, как они держались за руки. Думаю, он словил шок, хотя длилось это совсем недолго. Папе, наверное, хотелось бы, чтобы это продолжалось подольше. Но примерно через минуту Энни отняла руку и полезла в рюкзак, чтобы достать солнцезащитный крем и еще раз намазать Крейси. Похоже, она просто смутилась. Лично я не возражаю. Мы с Шоном заметили, что последние несколько дней папа был в отличном настроении». И теперь понятно, почему. Но я считаю, что ему следовало подождать, пока они останутся одни. Я не уверен, что Шон готов к такому. Ну, к тому, что папа начнет ухаживать за кем-то, кроме мамы. Наверное, он действовал спонтанно. Потом я стал раздумывать, а что об этом сказала бы мама. Но это даже воображать было странно. Я не могу представить себе будущую жизнь, хотя точно знаю, что прежнюю не вернуть. После аварии мы будто застыли, как самолет, ожидающий разрешения на посадку и кружащий над аэродромом. «Мне нравится Энни. Шону тоже. Она классная!» Но Шон всегда был очень близок к маме. «Так что я не знаю, как он воспримет, если папа будет встречаться с кем-то еще. В общем, лучше бы папа этого не делал, потому что теперь я это увидел и не могу развидеть».